Глава 13. Полностью готовые к выдвижению в любом направлении, мы ожидали отца командира около часа. За это время, перебрав все варианты наших дальнейших действий, мы с Алешкой и Даниловичем все же склонялись к тому, что, скорее всего, придется продолжить экспедицию. Такой поворот событий, Не нравился никому, даже мне, несмотря на то, что я-то как раз был подготовлен к встрече с демонами Нижнего Мира. А именно он, в смысле такой поворот, мы посчитали наиболее вероятным. Однако вернувшийся поручик заверил нас, что, хотя и думали-то мы правильно, но все равно ошиблись. Кроме самого поручика не расстроился никто, никому не хотелось к черту на рога. Поручику тоже не хотелось, но он-то был настроен на продолжение экспедиции. А сегодняшнее известие, на основании которого комендант местного захолустья и высылал нас в Самару, сделало работу геодезистов, пусть даже и военных, на прилегающих территориях опасной до невозможности. Товарищ майор, имея на руках пять подтвержденных случаев появления злокозненных шуралеев, из которых четыре, то есть все, кроме нашего, с человеческими жертвами, запросил поддержки у соседей. Сегодня утром его пришел ответ, что у соседей также были зафиксированы два появления духов Нижнего мира с пятью трупами как раз в направлении нашего маршрута. Таким Лукич, пользуясь властью, данной ему на такой случай, во-первых, Во избежании ненужных жертв еще и с нашей стороны запретил нашей группе дальнейшее проведение топографических работ в полях. Во-вторых, высылал нас из своих владений обратно в Самару. В пользу такого решения вопроса сыграли и мы стычки с населением. В-третьих, решение нашей высылки назад он сопроводил письмом соответствующего содержания. В четвертых, Раз уж мы все равно премся в Самару, то должны, пользуясь случаем, передать полковнику Ватулину еще одно письмо, в котором он, майор, опарин, сообщат истинное положение дел на фронтах и запрашивают у вышестоящего начальства подкрепление в виде живой силы и техники. Так что нам предстояла двойная миссия — передать сообщение майора и сгинуть с глаз его суровых. Что ж, в конце концов, для нашей группы ничего удручающего во всем этом не усматривалось, никем. Поручика просчет не берем, ему хоть камни с неба, лишь бы в поля, на съемку. Уже во время марша на Самару я учил минутку на привале и спросил. «Думаешь, с не войдет в положение?» Старинов посмотрел на меня довольно странным взглядом и не менее странно ответил. «Ну, это тебе лучше знать». — С чего бы? — поинтересовался я. — А разве не он тебя представил, чтобы шпионить за мной? — Рома, ты не забывайся, что значит шпионить? — А ты же сам сказал, что он тебя послал приглядывать, — взорвался поручик. — Ах, вот оно в чем дело. Во-первых, приглядывать — это не шпионить, а оберегать. Во-вторых, говорил я это у майора и для майора потому что его высокоблагородие уже совсем собрался меня на действительную военную службу призвать. Заметь, в свой гарнизон. А у меня таких намерений не имелось ни одного. Пришлось наскоро легенду сочинить про службу князя. И ты тут как нельзя кстати пришелся. Вот, собственно, и весь шпионаж». Поручик насупился — Я бы тоже огорчился, если бы меня вот так вот в темную применили. — Не пойму я тебя, — помолчав произнес старинов. Ты что, совсем ничего не боишься? А если князь узнает, как ты его именем прикрывался, думаешь, смилуется? — А почему бы и нет? Ты меня ему представишь, расскажешь, как я практически с голыми руками на бандитов кинулся, и четверых ликвидировал, как чертей гонял, и место население и вообще классный парень. Так что да, думаю, после этого он не просто смиловаться, а еще и заправду позовет на службу. Смиловаться может и смиловаться, но на службу... Роман скептически покачал головой. «Рома, друг, да ведь я же ему еще кое-что расскажу, покажу». И дам попробовать. И вот после этого он самым тупым дураком будет, если меня к себе советником не пригласит. Советником? Удивился поручик. Да какой из тебя советник для князя? Ты же просто пластун. Спасибо тебе, Рома, что назвал меня просто пластун, а не просто хвастун. И картинно поклонился ему. Да ты есть хвостун. Сразу же отреагировал он. «Надо же было такое придумать! Крязь его советником пригласит!» Последнее слово он произнес так. Издевательски он его произнес. Я промолчал. «Что ему, князю, больше уже и посоветоваться нет, кроме как с отставным прапорщиком? Че он генерал? У него там не то что поручики или майоры... У него там и полковников хватает советоваться. Время отдыха заканчивалось, и я сообщил поручику. — Я тебе на следующем привале объясню, что-то как. А ты пока повспоминай, сильно, ты, сильно ли ты удивился, когда я тебе карту показал? И, поднявшись, двинулся к своему месту в караване. — А что карта? — крикнул мне вслед поручик. — Карта, она одна! — — Да, да, да, — не оборачиваясь, — ответил я. — И все они у тебя. — Кто они? — догнал меня Саринов. Штабные карты, Рома, все пятнадцать колод. И пошел дальше. — Я не понял, про что ты. — Да и ладно, двигаться надо. На следующем привале поговорим. Он сделал еще несколько попыток, но я уже сидел на облучке рядом с кучером или извозчиком. — Да пофиг. Часа три, а может и четыре, мы двигались спокойным шагом. Переменная облачность в небе не угрожала внезапными осадками, и это не могло не радовать. Когда-то мы уже попадали под дождь. Такая погода сильно замедляла движение, а нам сейчас очень хотелось успеть отойти подальше, именно за светло. Но небольшой роздых требовался и людям, и лошадям. Поэтому мы вновь остановились, верст, через двадцать. Рома не заставил себя долго ждать, приперся почти сразу. — Ну, что? — спросил он, опустившись на траву рядом со мной. — Восемь, — бодро ответил я. — Что восемь? Не понял, Рома. — А какого ответа ты ждал? — поинтересовался я. — Ну, как же, ты обещал на привале рассказать, что ты князю покажешь. — Да, верно. А ты должен был вспомнить свою реакцию на карту. Вспомнил. Но, ну вот и рассказывай. Что? Реакцию. Старинов непонимающе посмотрел на меня. Но я не давал ему никаких подсказок, и ему пришлось все-таки вспомнить. Удивился я, конечно, и подробностей много, и знаков непонятных, и то, что она печатана, она, а не нарисована тоже. — Ага, значит, удивился. — Да. — Вот. — И заинтересовался, да? — Да. — Ну, а если я князю еще какую диковинку покажу, да такую, что и представить нельзя, он удивится, как думаешь? — Или уже сразу заинтересуется? Поручик от моего пристального взгляда увернулся и начал смотреть куда-то в небо. — Не знаю, это смотря... Потому чем ты его развлечь соберешься. А вдруг он такое каждый день видит? Я не удержался. Смешной ты, Рома. Ты про такие карты хоть что-то слышал? Ну, или в романах читал, может быть, а? Зуб даешь что нет? Какой зуб? Не понял, поручик. Верхний, третий справа. Зачем? Рома, не тупи. Если я тебе говорю, что он удивится и заинтересуется то именно так и будет. А про то, что он видел такое, я тебе еще проще скажу. Государь-император слыхом не слыхивал. Просто князю ты меня представить можешь, а царю — нет. А то бы я прямо к царю бы с этой штуковиной пошел бы к Михаилу Васильевичу. Поручик от такой моей наглости развеселился. — Эй, скажешь тоже. Да кто ж тебя к нему пустит-то? Отставного прапорщика. «Пластун, не пластун, а да у него поди таких, как ты, да у него и генералов столько!» Он замахал руками, отгоняя мысли и меня вместе с ними. «Постой!» — вдруг серьезно сказал он, но я уже понимал, что он меня сейчас спросит. «А как же твой генерал? Разве ты не должен ему по команде доложить, как артикул предписывает?» А ты, Рома, правильные вопросы задавать начал. Это хорошо. Только забываешь ты, прапорщик я, бывший, и не во всем бывшему командиру подчиняться должен. Это первое. А второе, это вот что, ты, Рома, карту эту тоже пойди не сразу командиру сдашь. Сначала сам поизучаешь и даже скопировать попробуешь. А если бы про нее Алешка не знал... «Глядишь бы, и вовсе у себя бы оставил, так?» Поручик насупился. Наверное, он тоже такой вариант уже рассматривал. «Да ты не жмурься!» — подбодрил его я. «Каждый на своем месте сначала про себя думает, а уже потом про других. Иначе, брат, всю жизнь в сержантах проходить можно!» Глаза у поручика сузились, и он вкратчиво так поинтересовался. А ты что же, и сержантом был? — Рома, друг, а ты знаешь ли, как пластунами-то становится? Был, конечно, был. У нас по-другому никак. На самом деле сержантом я не был. Можно сказать, не успел. Просто когда появилась вакансия, комбат при собеседовании открыл военную тайну про возможность покруче форсировать события. Выходило так что я, окончивший учебное заведение класса техникум и отслуживший на тот момент уже целый год, имел право на прапорский контракт. Походу, прапорщик комбату тогда был нужнее, чем сержант. Ну, или сержанта комбат мог сделать из кого угодно, а прапорщика только из меня. Короче, он нажал на нужные кнопки, и через неделю я уже стал унтерофицером. офицером Кстати, если вы не в курсе, то в армии Пиндустана для категории прапорщиков предусмотрено пять званий, а не два, как у нас. Правда, они там называются уоррент-офицерами, и у них еще старшинство, цифры определяются. Старший уоррент-офицер – три старше по званию, чем старший уоррент-офицер – два, но при этом младше – чем старший уоррент-офицер 4, и тем более старший уоррент-офицер 5. Этот вообще у них самый главный из прапорщиков, хотя у пиндосов и посвешнее бывает. К примеру, у них есть одна должность, уровень у нее где-то между генерал-лейтенантом и генерал-полковником, Это генерал-подполковник, но он назначает на нее исключительно сержантов. И командует этот крендель всеми сержантами во всей пиндостанской Красной Армии. За каким это может быть нужно, я даже представить боюсь. Но ведь это же пиндосы, а что с них взять? Короче, не был я сержантом, только эту историю здесь еще рано рассказывать. А может и вовсе не стоит. Отчего же ты думаешь, что если твой генерал тебе помогать не станет? то коня семи хватов станет. Для чего ему это? А для того, друг Рома, что он на этом, если уж в чинах подняться не сумеет, то денег заработать такую прорву, что я попробовал придумать какой-нибудь эпитет, но не справился. Много, очень много денег сможет заработать. — Да что же это такое? — заинтригованно спросил поручик. — Прикажете выдвигаться, ваш братчик? — осведомился подошедший Данилыч. Старинов сделал удивленное лицо. Старый сержант истолковал это по-своему. — Точно, Эван, как и я. Не час С этими словами он показал на небо. — И правда. Сзади нас догоняли серьезные тучи. Ну, догоняли — это, конечно, громко сказано. Но то, что двигались они определенно быстрее нас, факт неоспоримый. Нужно было быстрее сворачиваться и на всех порах валить до ближайшей деревни. А вот сколько до нее никто даже не догадывался. Не совсем на форсаже, но все же поспешая, верст через десять, хотя, может, и через восемь, но мы заметили впереди деревеньку. Заметили и поднажали Кстати, поднажали мы совсем не зря Потому что успели прямо вот-вот-вот Только разместились и ливануло Хорошо так ливанула, качественно Если бы мы под этот ливень в поле попали Даже не знаю Короче, до утра мы точно никуда уже выдвигаться не будем Да и утром еще неизвестно В прошлый раз он. Поторопились, и что? Ладно, ждем утра а там война план покажет. Поручик сначала полез узнавать, что я там такое для губернатора приготовил. Но я ему намекнул, что в избе кроме нас с ним и Алешкой и еще люди имеются, а поскольку не то что у людей, у стен уши бывают. Не сейчас, короче. Как это неудивительно, но Рома согласился с этим доводом без дополнительных комментариев с моей стороны. Раков, который был не в курсе, Ничего так и не понял. Поужинав эти двое, опять сели считать свои тангенсы. «Что дашь, если я тебе за один вечер все пересчитаю?» — спросил я у поручика. Тот не впечатлился. Он ведь видел, что я делаю вычисления, переводя дефицитную бумагу. Поэтому скривился и просто помотал головой. «Отказывайся от помощи!» «Рома!» — вкратчиво произнес я. — Давай я тебе сейчас покажу одну чудодейственную машинку. — А что это такое? — Как и откуда ко мне попало, это уже завтра. — Завтра? — Ну, ты сам подумай. Здесь и сейчас про такое говорить не с руки. А завтра заодно и в баньку сходим. Как тебе план? — В баньку, — скривился поручик. — Рома, в баню по-хорошему там, в Остроге сходить надо было. Все равно просто так торчали. Андрюш, а по-хорошему там все исходили. Один ты вечно пьяный. Ну, знаешь дороги по-любому только к обеду просохнут, если они вообще завтра просохнут, в чем я лично сильно сомневаюсь. Так что лучше здесь лишний день посидим, чем как в прошлый раз по полям буксовать. Что по полям делать? Что-что, помнишь, как в грязи застряли? как колеса потом чинили. Ну, вот. Предлагаешь здесь целый день просидеть? Да, именно. Обещаю, скучно не будет. Место кузнеца поколотишь, вмешался в разговор Алешка, или опять свататься пойдешь. Ну, а что? Сделал невинно лицо я. Тоже развлечение. Не-не-не, ты давай вот этого не рада, запротестовал старинуш. А у них кузнеца здесь есть? — Вроде махонькая деревенька, — поинтересовался я. — Ты брось, — занервничал Рома, — он людям может сейчас годиться, а ты уже тут как тут, со своими ухватками. — Да я не с ухватками, а с инструментом. Вам, двоим балбесам, хотел подарок сделать, а он в драку полез. Ну, что вот с ним было делать? Я развел руками доказательство своих добрых намерений. — Ну да, ну да, — покивал поручик. А Алешка прищурился и спросил, как будто не доверяет. — Так уж прям и подарок нам. — Да вру, конечно. Я всегда вру. — Тех бандитов в лесу, думаете, я звалил? Нет, это все иллюзия. Искусно наведенная галлюцинация. Тут я вспомнил слово, которое, как мне показалось, должно соответствовать моменту. — увидев непонимание в глазах обоих соседних, собеседников, добавил. Морок одним словом. Поскольку никто из них не ответил мне сразу, я продолжил поясничать. И Широлея, кстати, тоже не я прогнал. — А кто? — чуть ли не хором спросили господа офицеры. — Да откуда я знаю? Как можно натурально изумился я. Он что-то взял да и убежал. Я даже спросить не успел. Чего приходил? Поручик похлопал глазами и вопросил. — Постой, постой. Выходит, что Шурали сам убежал, а не от тебя? — Безусловно! — воскликнул я. И кузнеца с сыновьями я тоже не трогал. Даже пальцем. Раков усмехнулся и произнес. — Знаешь, Роман, по-моему, он нас дурачит. «Определенно — Определенно! — согласился тот. — Что будем делать? — спросил Алешка. Спросил так, словно меня тут и не было. «Что будем делать?» — эхом повторил Старинов. «А вот что! Он же говорит все время, что пластун...» «Постоянно!» — подтвердил Раков. «А пластуны — это кто?» — задал вопрос. и сам же на него и ответил. «Пластуны — это разведчики. Ну вот, мы ее завтра на разведку и отправим...» «Это на какую такую разведку ты меня отправить собрался?» Нет ли в округе Шуралев? Ну что ты, как можно рисковать таким ценным и бесстрашным офицером? Нет, ты пойдешь проверять, просохли дороги или не просохли. Вот святая простота. Да я отойду на версту, лягу вздремнуть минуток на триста, а потом ворочусь и доложу, что дороги размокли на двадцать верст во все стороны. Так я подумал. Но вид сделался он опечален. А как ты собирался все тригонометрические расчеты за один вечер произвести? Поинтересовался Алешка. Фу, я выдохнул так, как будто огромный камень, которым пытался придавить мою тушу сизив, рухнул таки вниз. Я уж боялся, что не спросишь. В каком смысле боялся? Уточнил поручик. Ну, в смысле. — Отошлете меня завтра в разведку, а сами под шумок и сватайтесь. Ищи вас потом, Петров в поле. Как будто для меня это была проблема. Больно надо искать их еще. Баба с возу, она ведь недалеко падает. — Что, боишься один? — заулыбался Алешка. — Ага, так боюсь, аж кушать не могу. — Вы уж меня не бросаете самым серьезным видом на которой хватило таланта, произнес я. Как я без вас? Тут же и разные, и косолапые, и парнокопытные. Да почитай в каждой деревне по кузнецу. А если у кого какие нюрки на выданье, тут мне его вовсе конец в воду. Поручик не выдержал и расхохотался. Алёшка последовал его примеру. А я, я лишь снисходительно усмехнулся. Дети! — Нет, ты давай скажи, как ты посчитать все собирался, да еще за один вечер не унимался, Алешка? — Я решил дать на этот вопрос самый настоящий ответ и подождал, пока они оба не угомонятся. — Или, может быть, ты пошутил? — снова спросил Раков, по-прежнему улыбаясь. — Леша, ты правда хочешь знать, как я собирался это делать? — Конечно, — лыбясь во все тридцать два, он. «И даже готов серьезно к этому отнестись?» — поинтересовался я. «Готов!» — усмехнулся он. «Тогда съешь лимон!» — предложил я. «Зачем?» — удивился он и, наконец, перестал скалиться. «Дороже у тебя уж больно веселое!» Раков не просто перестал улыбаться, он стал серьезным, как никогда. Зато Роме так понравилась шутка про лимон, что теперь мы с Алешкой ждали, пока командир проржется. — Ты показывать, ты будешь или нет? — осведомился поручик, все еще усмехаясь. — Даже и не знаю, стоит ли. Вы, я смотрю, все в шутку обратить норовите. Не верите мне. Так и скажите, я на вас и время тогда тратить не буду. — Полежит машинка до князя? — Какая машинка? — тут же ухватил Сараков. Я задумался, глядя на них, какими словами подготовить их к появлению калькулятора. Да ладно бы еще самого калькулятора, а то ведь целый телефон показывать придется. Значит так, господа офицеры, попрошу к моим словам оттестись серьезно, не просто серьезно, а предельно серьезно, если вы сейчас позволите себе хотя бы намек на улыбку, то забудьте про то, что я вообще что-то обещал показать. Будете потом себе локти грызть и думать, на хрена я ему не поверил? Я снова белых их взглядом. Повторяю, никаких ухмылок и никаких вопросов про то, что это и откуда. Понятно? Понятно, я спрашиваю. — Ну, ты что-то совсем уж запугал, — произнес поручик. — Словно сейчас чудо какое-то покажешь. — Да, Рома, да, именно так, именно чудо, только это не магия какая-нибудь, не волшебство занюханное, а вещь, сделанная человеческими руками, просто очень далеко отсюда. — Ты показывать-то будешь? — поинтересовался Алешка. — Буду, только держите себя в руках. Я встал и пошел к рюкзаку. — Ничего не бойтесь. И тут мне в голову постучалась одна мысль. Лёшка, дверь запри.